Дьяна Уинджэнс. Ходячий замок. Глава 18, в которой снова появляется Пуггла и миссис Ангериан. Приятного прослушивания. На следующее утро они открыли цветочную лавку, как и предсказывал Холл вести дело оказалось проще простого. Каждый день с утра пораньше нужно было всего-то открывать дверь, повернув ручку в нелелом, и выйти в клубящийся зелёный туман на рядов цветов. Вскоре это уже вошло в привычку. Софи брала трость и свои ножницы и ковыряла прямо по кустам, болтая тростью, нащупывая дорогу и пригибая ветви особенно удавшимися розами. Майкл изобрел приспособление, с которым страшно гордился. Это было большое растяное корыто, прям с водой. Оно летало по воздуху за ним, пепетам. Человек-пес тоже ходил с ним. Андрес вылался, насясь прямо по мокрым лужайкам. Охотился на бабочек или пытался изловить крошечные яркие птички, кормившихся прямо нектаром там. Пока он носился, Сафина лизала целые чапки высоких ирисов, лилий, неведомо оранжевых цветов с толстыми кожистыми лепестками, ветви голубой и маливы, а Майкл нагружал своё корыто орхидеями. розами с звёздчатыми белыми цветами, а также сияющими киноварями. В общем, всем, что привлекало его взгляд. Обоим это страшно нравилось. Потом, пока ещё было не слишком жарко, они уволакивали дневной запас цветов в лавку и расставляли их в пёстрой коллекции горшков и вётер, которые Холд раскопал во дворе. В качестве двух из них служили семимильные сапоги. Пожалуй, ничто на свете подумала Софи, пристраивая в сапоги пучки гладиолусов, ничто на свете не могло яснее показать, насколько холост был Клеть. Ему даже стало всё равно, возьмёт Софи семейные сапоги или уже нет. Пока они собирали цветы, Хол почти всегда успевал исчезнуть. Ручка тогда оказывалась повёрнута вниз чёрным. Возвращался он обычно к утру к завтраку. Он был по-прежнему в чёрном и с очень мечтательным видом. Который из костюмов скрывался под чёрным обличьем, чародей так и не сказал. «Я в трауре по миссис Пенсимону», — твердил он. А Майкл или Софи спрашивали, почему же он тогда всегда уходит в одно и то же время, да ещё и в таком необычном наряде. Холл делал на это обиженное лицо и пожимал плечами. хотите пообщаться с учительницей, ловите ее до уроков. И на два часа исчезал в своей ванной. Тем временем Софи с Майком облачались в лучшие наряды и открывали свою лавку. На лучшие наряды настраивал их Холл, он заявил, что это привлечет покупателей. Софи в ответ настояла лишь на том, что у всех были фартуки, И вот миновали первые дни, когда жители маркет-типпинга просто глазели в витрину, внутрь пока не входили. Теперь лавка стала очень популярной, люди, которых Софи знала всю свою жизнь, стали приходить, закупать со цветами, прям целыми охапками. И никто даже не узнал ее. Ей становилось все страннее и страннее. Все думали, будто бы она старенькая матушка Хоула, но этим Софи была ужаса та просто по горло. и во тётушка. Объявила она миссис Цезарет. Её стали звать тётушкой Дженкинс. Когда в лавке появлялся Холл в чёрном фартуке на тонком костюму, торговля обычно была в самом разгаре. Холл подхлёстывал её ещё пуще прежнего. Именно тогда Софья окончательно уверилась, что чёрный костюм на самом деле это заговорённый серый с алым. И если Холл случалось обнаруживать какую-либо даму, она непременно уходила, купив по меньшей мере вдвое больше цветов, чем просила. Как правило, Холл морочил покупательницам головы настолько, что они уносили в 10 ира больше. И скоро Софья обнаружила, что дамы заглядывают в лавку, но не заходят, и если внутри Холла они не видят. Винить их было, в общем-то, не в чём, когда хочешь всего-то одну розочку. Едва ли обрадовался, оказавшись владельцем трёх дюжин орхидей. И когда Хол решил проводить целые часы, напролёт в сарайчике на заднем дворе, Софи не стала уговаривать его даже возвращаться в лавку. Не спрашивайте. Я скажу вам так: я строю укрепление против ведьмы, объяснял он. Когда я закончу, сюда ей ходить уже не получится. Иногда возникали сложности с немного недоработанными цветами. Софи было больно видеть, как они вянут за ночь. Она обнаружила, что цветы остаются совершенно свежими, если с ними разговаривать. Тогда она стала подолгу болтать с ними. Она попросила Майкла сделать ей стадобье для подкормки и вовсю поэкспериментировала, ставя вёдра и в тазики и пряча их в кадки с водой в нише. Оказалось, Некоторые растения можно хранить и в несколько дней. Разумеется, это входило Софи в дальнейшие опыты. Она разгребала залу во дворе, садила там кое-какие растения. Страстно над ними прям бормотало, так ей удавалось вывести розу оттенка морской волны, что очень радовало ее. Будто бы почти черные, а когда цветы распускались, лепестки все синели и голубели и в конце концов становились почти как кальцифер. Это так восхищало Софи, что она утащила из мешков под балками горстку корешков и попробовала прорастить их. Софи говорила о себе, что в жизни не была никогда так счастлива. Это была неправда, что-то шло не так, только Софи даже не понимала, что именно. Иногда ей казалось, все из-за того, что в маркет-чиппинге никто ее не узнает. Сходить навестить Марту Софи никак не осмеливалась. а вдруг она уже не узнает ее. По той же причине она не решалась и вываливаться из семимильных сапог цветы, чтобы отправиться к Летте. Софи была ненавистна даже сама мысль о том, что сестры ее уходят и будут видеть такую старуху. Майкл постоянно бегал к Марте с букетом вчерашних цветов и иногда со всей думала, что вот все дело именно в этом. Майкл был так счастлив, что... А она всё чай, и чай, и оставалась в лавке одна. Но дело было даже не в этом. Софине нравилось самой продавать цветы. Временами ей виделось, что беда в кольцееферии, кольцевер скучал. Ему тоже было нечего делать. Вот знай, води себе замок по лужайке и вокруг всяческие озёра и пруды, да заботьте о том, что каждое утро он показывал в новом месте с новыми цветами. Когда София и Майкл возвращались с грузом свежих цветов, навстречу им неизменно высововывалась нетерпеливая голубая физиономия. "Хочу поглядеть, как оно там", говорил он. София насила ему жечь вкусные душистые листья, хотя в комнате в замке пахло едва ли не так же сильно, как в ванной, но кальтефер подтвердил, что нужно ему не это, а общество. А они уходят на целый день в лавку и оставляют его бедного одного. Поэтому Софи попросила Майкла по крайней мере час каждое утро работать в лавке одному. И приходила к Кальциферу поболтать. Она изобретала всяческие игры и догадливась, чтобы Кальциферу было чем заняться, пока ее нет. Но Кальцифер по-прежнему брюзжал. «Когда наконец-то расторгнешь мой договор с Холлом?» Допытывался все он. А София лишь только отмахивалась. «Я работаю над этим», — говорила она. «Ура скоро, скоро!» Это было неправда. София думать забыла о договоре и вспомнила о нем только по необходимости. Конечно, сопоставив то, что сказала ей миссис Пенсемон с тем, что она слышала от Холла и от того самого Кальцифера, она обнаружила, что сделала совершенно определенные и довольно-таки страшные выводы о сути сделки. Она была уверена, что если договор расторнуть, то будет конец обоим. Их Холл и, Хол, и Кальцефер. Холл, может быть, и заслуживал этого, но Кальцефер нет. А поскольку Холл трудился, не покладая рук над тем, чтобы уйти от оstadки ведьми, Софи не хотела ничего делать. Она всё равно ничем не помогла бы им. Иногда Софи думала: "А что, если этот человек-пёс её расстраивает?" Он был необычайно печальным существом. Радовался жизни он только по утрам, когда носился по зеленой лужайке, а все остальное время он таскался по пятам за Софи и тяжело вздыхал. А поскольку София ему ничем не могла помочь, то была только рада, когда погода становилась жарче, человек-фез все больше и больше лежал в тенечке во дворе, вываливая свой язык. Между тем, посадки Софи принесли уже призабавные плоды. Лук превратился в крошечную пальму, и на нем созрели орешки, пахнущие луком. Из другого корешка получилось нечто вроде розового подсолнуха, на прорастившем только один. Когда он наконец-то выпустил два круглых зернышка, Софи сразу же вся извелась. Больно ей уж было интересно, что за него выйдет. А на следующее утро росток был похож на орхидею. У него были застрённые листья и бордовая-бордовая крапинка, а из середины торчал толстый длинный стебель с большим бутоном. На завтра София оставила свежие цветы в ватке и побежала поглядеть, как же там у него дела. Бутон распустился и получился розовый цветок, действительно, похожий на орхидею. Но не столько прямо на ту орхидею, сколько больше на орхидею, на которую наступил слон. Она была совсем плоской и крепилась к стеблю сразу по его закругленной верхушке. Из круглой розовой сердце Фины росли четыре лепесточка. Два смотрели вниз, а два в стороны. София глядела на орхидею, и тут густой аромат весенних трав подсказал ей, что Холл тихонько подошел сзади. «А это что за шутка?» – спросил он. «Если вы хотели вывести ультрафиолетовую фиалку или инфракрасную герань, У вас не вышло, миссис Чокнутый профессор. А, похоже на плоского такого же ребёнка, заметил Майкл, подбежав посмотреть. И ещё как похоже. Холст тревожила, глянул на Майкла, взял горшок с тлевком в руки. Он вытянул его из горшка и очень осторожно отряхнул белые нити на корешочки от залы и остаток питательного сна отпил. И вот на свет показался бурый, раздвоенный корешок, из которого София его и вырастила. Хм, мог бы и догадаться. Бесцветным голосом заметил Хоу. Это же Мандрагора. София наносит новый удар. А ведь у вас так твой талант, София. Не правда ли? И он бережно и вернул свой цветок в горшок. Отдал его Софии и вышел изрядно побледнев. Теперь выходит, сбылось почти всё проклятье, подумала Софи, расставляя букеты в витрине Хоул, раздобыл мандрагору. Оставалось лишь разыскать ветер, подгоняющий добрую волю. Если это значило, что Хоул ни с того, ни с сего должен стать добрым и честным, думала Софи. Пора бы уже успокоиться. Ведь такому уж точно никогда не бывать. твердила она себе, что если Холл ежеутренне носит галантный вид и месяц ангарян в заговорённом костюме, и ему от этого только лучше. Но всё равно ей было немножко тревожно. Она чувствовала себя немного виноватой, ведь она поставила в семейный сапог пучок белых лилий, пробравшись в витрину, чтобы расправить их, как следовало. Цифи слышала снаружи на улице мерные тум-тум-тум. Это был не стук капет, будто бы палка стучала по камню. Софи не решалась ещё выглянуть в окно, но уже чувствовала, как странно и ведёт себя её сердце. И, конечно, по улице шестоу было пуголо. Оно скакало длинным прыжком, явно нацелившимся на цветочную лавку. Теперь с его распростёртых рук свисало куда меньше лохмотьев, и они стали гораздо сырее. Орипиное ожерелье уже увяло и скукожилось, что придавало очень даже решительный вид. Словно пугола так и скакала с тех пор, как Хол прогнал его от замка и швырнул в неведомо куда, и в конце концов прискакала назад. Испугалась не только Софи. Немногочисленные утренние прохожие разбегались от пугола со всех своих ног, но пугово ему было всё равно. Оно скакало и скакало дальше. Софи закрывала лицо руками. чтобы Пугола его не узнала. Нет, не здесь. Яростно прошептала она. Ты не знаешь, что и здесь. Тебя нас не найти. То есть скачи прочь отсюда, скачи. Тум, тум, тум. Замедлилась. Пугола добралась уже до лавки, и Софи хотелось завязать и позвать Холона у неё. Не хватило сил лишь только прошептать. «Нет у нас тут ничего, убирайся побыстрее, давай!» Тум-тум-тум. Стала все быстрее и быстрее, как София велела. Погло поскакала мимо лавки и двинулась к центру маркет-чиппинга. София подумала было, что тут ей осталось совсем плохо, однако оказалось, что она всего-навсего задержала свое дыхание. Она глубоко вздохнула и почувствовала, как ее трясет напряжение. Если пуголы вернётся, она снова его прогонит. Когда Софи добиралась до комнаты в замке, она казалось, что Хол ушёл. Он страшно расстроился, объяснил Майкл. Софи взглянула на дверь, и ручка была повёрнута в неснова чёрно, но не настолько же расстроилась, подумала она. Майкл тоже ушёл, прямо к Цезарю, так что Софи осталась одна. И было очень жарко. Цветы вяли, и Смодрена все чары, да и покупателей в общем-то не было. После всех этих историй с мандрагорой и пугалом Софи была уже на пределе. Она дошла до полного отчаяния. Эх. Может быть, конечно, это проклятие Колу подбирается так. Пожаловалась она на цвета. Но я-то думаю, всё потому, что я старшая. Вот поглядите на меня. Тоже мне отправилась на поиски счастья. Вернулась туда, откуда начала, и по-прежнему стара, как холмы. Тут из-за двери во двор высунулась скулая, носящаяся рыжая мордочка человека-пса. София вздохнула. Ни часа не приходила без того, чтобы эта животинка не приходила проверить, как же там она. «Да здесь я здесь», — сказала она. «Где же мне еще-то быть?» Пёс вошёл в лавку, уселся, выпрямил передние лапки. Софи поняла, это он старается превратиться в человека. Медалашка. Она старалась быть с ним поласковее, ведь ему пришлось ещё хуже, чем ей. Ладно, постарайся-ка ещё. Пошептала она. Напряги свою спину. Давай, всё, у тебя получится. Стоит лишь заходить как следует. Пёс всё тянул. Выпрямлял спину, напрягал, напрягал, и как только Сафи решила, что пора уже перестать, и то, как бы он назад не заваливался, он поднялся таки на задние лапки, встал во весь рост и превратился в рыжего растерянного человека. Завидую хополу, прохрипел он. Так легко у бы ходит. Я был тот пёс в Зарасле. вы помокли мне. Сказал: "Лети, что знаю вас. Будут речь. Я тут был раньше". Его снова согнуло пополам и начало превращаться обратно в са. Он взбыл от досады. "С ведьмой в лавке", проскулил он и упал на руки, обрастая густой беловато-серой шерстью. Софи глядела на большую косматую собаку. Так это был ты там с ведьмой же, да? Так это ты, сказала она. И теперь-то она всё вспомнила. Вспомнила то, что там был какой-то рыжеватый юноша, который смотрел на неё с ужасом. Так ты знаешь, кто я. И знаешь, ты меня заколдовали. А лети тоже знает, да? Косматая башка кивнула. Она звала себя Гастоном. Ох, дружочек. Что же она с тобой сделала? Представляя себе, как его в такую жару и в такой ташкурке. Иди-ка лучше в теньочек. Я снова кивнул и с несчастным видом поплёлся во двор. Зачем же лети тебя посылала? Не до умевала София. Открытие её смутило и даже расстроило одновременно. Она побрела по лестнице и через кладовку поговорила с кольцефером. Пророку от него оказалось мало. "И сколько народу знает, что ты заколдована? В общем-то, неважно", протрепал он. "Всё он не помогает, правда?" "Нет, ну... начала была София, но начала было Софи". Но тут дверь замка защёлкнулась и отворилась. Софис с Колтифером обернулись. Они видели, что ручка по-прежнему повернута вниз чёрным и думали, что придёт Холл. Трудно было даже сказать, кто же из них больше поразился, увидев, кто аккуратно бочком проскользнул в приоткрытую дверь. Это была миссис Ангарян. Миссис Ангарян поразилась не меньше. Ах, извините, воскликнула она. Я надеялась застать здесь мистера Дженкинса. Его нет. Напряжённо ответила Софи, не доумевая, куда же в таком случае подевался Холл, если даже миссис Ангарян его не знает. Миссис Ангарян отпустила дверь, в которую вцепилась от изумления, и оставив её распахнутой в никуда, с умоляющим видом двинулась к Софи. Софи вдруг заметила, что и сама встала на ноги и пошла навстречу миссис Ангарян, словно бы хотела отрезать посетительнице путь в сам замок. Только, пожалуйста, не говорите мистеру Дженкинсу, что я здесь была. Попросила миссис Ангарян. По правде говоря, я пощерила его ухаживания лишь потому, что надеялась узнать что-нибудь о моём женихе. Я ведь говорила, его зовут Бен Салиман. Я уверена, что Бен ещё туда же, куда всё время исчезает мистер Дженкинс, только Бен не вернулся. Никакого мистера Салимана здесь нет. отрезала Софи. И тут она вспомнила ведь так заводку десника Салимана. Не верила. Она не верила. Я знаю, отвечала миссис Ангариан. Просто я чувствую, что искать нужно где-то здесь, может, может, можно я здесь чуточку осмотрюсь, просто чтобы, знаешь, как теперь живёт Бен. Пожалуйста. Она заправила гладкие чёрные волосы за уши и попыталась было сделать шаг глубком в комнаты. Но Софи преградила ей путь. Тогда миссис Ангарян бочком прокралась к столу. Как необычно, восхитилась она, глядя на пузырьки и горшки. Какой необычный старомодный городок, продолжала она, глядя в окошко. Это Маркет-Чиппинг, сухо пояснила Софи и обошла миссис Ангарян, став возле двери. А что наверху? интересовалась Мелис Ангарян, показывая на лестницу, уведневшуюся в приоткрытую дверь. Комната Хоула. Туда нельзя. Отчеканила Софи, подгоняя Мелис Ангарян к выходу. А вон, а вон за той открытой дверью. Что там? расспрашивала Мелис Ангарян. Цветочная лавка, прошептала Софи. Вот же пролаза, подумала она. Теперь Мессиан Гариан оставалось всего два пути: либо же в крестна, либо в пустую за дверь. Она поглядела на кольцефера, рассеянно нахмурилась, словно не была уверена в том, что собственны видит, а кольцефер сердито глянул на неё в ответ и ничего не сказал. Софи перестала терзаться совестью из-за того, что настолько не рада Мессиан Гариан. В доме Хоула ценили лишь тех, кто понимал кольцефера. Но тут мисс Ангелян Юрк, наклоза кресла, и обнаружила в углу гитару Ховола. Ахнув, она схватила её и прижала к груди с таким видом, словно это была её собственность. "Откуда она у вас?" спросила она низким голосом. "У Бена была точно такая же гитара. Это может быть гитара Бена". "Да я слышала, что Хопля обрёл её прошлой зимой". сказала Софи и снова двинулась вперёд, намереваясь выудить миссис Ангарян из угла и выставить её за дверь. "С Бенном что-то случилось, пожалуйста". Вибрирующим голосом проговорила миссис Ангарян. "Он бы ни за что не расстался с гитарой. Где он? Я знаю, он жив. Я чувствовала это, я чувствовала, он не погиб". Едва Софи не решилась рассказать миссис Ангариан, что кудесник Салиман пойман ведьмой. Она огляделась в поисках черепа. Она была готова сунуть его под нос миссис Ангариан и заявить, что это череп кудесника Салимана. Но череп лежал в тазике за ведром вчерашних папоротников и лилий. Софи поймала, что стоит ей двинуться туда, и миссис Ангариан сразу же проскочит в комнату. И потом это было как-то уж слишком. Можно «Можно мне взять эту гитару?» Придужина спросила миссис Лангариан, по-прежнему прижимая её в груди. «В память о мыне?» Дрожь её голоса разозлила Софи. «Нет!» Ответила она. «И не нужно так переживать. Откуда нам знать, что именно это его гитара?» Она подковыляла к миссис Лангариан и схватила гитару за гриф. Миша Сангарян глядел на неё круглыми, потрясёнными глазами. Софи потянула. Миша Сангарян не сдавалась. Гитара издавала жуткие немелодичные аккорды, и Софи рванула и выдернула прямо из рук Миши Сангаряна её. "Прекрати дурить", велела она. "Вы не имеете права врываться в замок к посторонним людям и брать их гитары. Я вам сказала, Миша Сангарян, Салимана здесь и нет". «Отправляйтесь обратно в свой Уэльс! Всего доброго!» И она гитарой подпихнула миссис Ангариан в открытую дверь. Миссис Ангариан пятилась в никуда, пока половина ее не исчезла. «Вы очень суровы со мной!» Упрекнула она Софи. «Да, сурово!» И Софи захлопнула дверь. Она повернула ручку вниз оранжевым, чтобы миссис Ангариан не удавалась вернуться, и резким звоном... Швырнула гитару обратно в угол. Только попробуй сказать Хоулу, что она сюда приходила. Зачем-то обрушилась она на самого Кальцифера. Зуб даю, она пришла к Хоулу. Остальное было сплошное вроднье. Кудесник Салиман. Здесь жил, да? Так вот что он тут прятал. Наверняка он сбежал от нее в кромешную дрожь с дрожащим голосом. Кальцифер хихикнул. Никогда не видела, чтобы кто-то так ловко выставлял других. Софи тут же стала стыдно за то, что она такая уж злюка. В конце концов, сама-то она пролезла в замок не чуть не более тактично. Тфу, сказала она. Она зашаркала в ванную и там уставилась в зеркало на своё старое морщинистое лицо. Взяла пакетик с надписью "кожа" и сунула его на место. А же, если она снова станет юной и свежей с листиками сингорян, особо не посоревнуешься. Дрянь, выдохнула Анна. И вскоре скуляла назад, выхватив из стазика лилии и папоротники, она понесла их в лавку, оставляя за собой мокрый след и воткнула пучок вёдрос под кормкой. "Встаньте уж хоть нарциссами". хриплым голосом прокаркала она. "А ну встаньте, «Июльскими нарциссами, гадёныши!» Сказала злобным голосом. Человек-пёс просунулся в лавку со двора своей мохнатым носом. Стоило ему увидеть в резком скверном настроении Софи, и он поспешно убрался в освоясье. Когда минуту спустя ворвался радостный Майкл с пирогом, Софи так на него глянула, что Майкл тут же вспомнил о неком заклинании, которое задал ему Хоул, и сразу ретировался в кладовку. Рявкнула ему вслед Софи и снова склонилась над букетом. «Да станьте вы ж на цисани! Ну станьте!» Сипела она. Ей ничуть не полегчало при мысли о том, как в сущности глупо она себя ведёт.